Но нет сомнения, что сознание, определяющее эту абстрактную форму, это «есть» и делающее ее своим предметом, является стоящим на высокой ступени абстрактным сознанием. Как бы тривиальны и обыденны они ни казались, все же еще более тривиальной и обыденной является реальность так называемых внешних объектов. Непосредственное знание, выраженное, например, в моем высказывании, — это желто. Тот вовсе не имеет права участвовать в спорах о философии, кто на манер новичка, утверждает реальность таких определений. Но этот скептицизм был далек от того, чтобы считать истинными вещи непосредственной достоверности. Он, следовательно, скорее противоположен современному скептицизму, который принимает, что то, что находится в нашем непосредственном сознании, и даже все чувственное есть нечто истинное, против этого восстает древний скептицизм, обороты которого как раз против реальности вещей мы теперь рассмотрим ближе. Первое. Более древние тропы. В более древних тропах мы усматриваем отсутствие абстракций, как неспособность объединить их, подвести их различия под более простые всеобщие точки зрения, хотя они на самом деле сводятся отчасти к одному простому понятию, отчасти к некоторым необходимым простым определениям. Всеми ими должна быть доказана по отношению к непосредственному знанию недостоверность того, о чем мы говорим, оно есть. Секст-эмпирик сам замечает, что все эти тропы обнимаются тремя тропами. Первым из этих трех тропов является судящий субъект. Вторым является то, что подлежит суждению. Третьим является то, что содержит в себе обе стороны, содержит в себе отношения между субъектом и объектом. Когда мышление достигает более широкого развития, оно объединяет вещи в эти более общие определения. А. Первым тропом является различие организации животных, благодаря которому у различных тварей возникают различные представления об одном и том же предмете, и одним и тем же предметом вызываются различные ощущения. Это скептики выводят из различий в характере их происхождения, так как некоторые из них возникают посредством оплодотворения, а другие — без оплодотворения. Среди первых же некоторые вылупливаются из яиц, а другие непосредственно выходят живыми на свет и так далее. Не подлежит, следовательно, никакому сомнению, что это различное происхождение вызывает противоположные организации, темпераменты и так далее. Различия в частях тела разных животных, в особенности тех частей тела, которые даны животным, Для развлечения и ощущения порождают в них величайшие различия представлений. Так, например, страдающие желтухой видят желтым то, что другим представляется белым, и зеленым то, что последним представляется голубым. Так, например, глаза также устроены разно, У различных пород животных и обладают неодинаковым цветом. У одних глаза светлые, у других серые, а у третьих красные. Следовательно, и ощущаемое в них должно быть различно. Эти различия субъектов, несомненно, служат причиной различия ощущений, а последние служат причиной различия представлений о характере ощущаемого предмета. Но если мы говорим «это есть», то это есть нечто прочное, сохраняющееся при всех обстоятельствах. В противоположность этому представлению скептики доказывают, что все подвижно. Но если они этим и уничтожают чувственную одинаковость и тожественность, и, следовательно, уничтожают эту всеобщность, то на смену ей выступает другая всеобщность, ибо всеобщность или бытие заключаются... Именно в том, что мы знаем, что в набившем оскомину примере страдающего желтухой ему это кажется таким-то цветом. То есть мы знаем необходимый закон, согласно которому для него наступает изменение в ощущении цвета. Но, само собой разумеется, это выступление новой всеобщности подразумевает, что первая, чувственная всеобщность, не является подлинной, так как она представляет собою непосредственную, а не познанную всеобщность, и ей справедливо указывают ее всеобщность внутри нее самой» посредством обнаружения некой другой всеобщности. Против высказывания «это голубого цвета» «Потому что я это так вижу», высказывание, согласно которому выходит, что видение является безусловным основанием, дающим мне право утверждать, что это голубого цвета, скептики справедливо указывают на также другую непосредственность видящего, для которого это не голубого цвета. Б. Второй троп. Различия между людьми в отношении их ощущений и состояний сводится в целом к первому. Что касается телесных различий, то скептики набирают многочисленные идиосинкразии. Например, противоположение, что тень прохладна, они приводят факт, что кто-то мерз на солнце, а в тени ему становилось тепло. Против положения, гласящего, что цикута ядовита, они приводят факт, что в Аттике была старуха, которая без вреда для себя могла принимать большую порцию цикуты. Предикат «яд», следовательно, не объективен, потому что одному он вредит, а другому нет. Так как между людьми существуют такие значительные телесные различия, а тело есть образ души, то люди должны являть столь же большие духовные различия и отстаивать самые противоречивые суждения, так что мы не можем знать, кому верить. Верить большинству –